Сама миссис Симс была ничем не примечательная, но очень тщеславная особа, довольно ловкая, довольно миловидная и элегантная. Две маленькие дочки Симсов, соответственно, требованием того времени, были уже обучены всем тонкостям светского обхождения. Они радовали родителей умением принимать изящные позы,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 Все устроится, иначе и быть не может. Илин смотрела на освещенную огнями, уходившую вдаль Мичиган-авеню, и на безмолвные особняки, мимо которых они проезжали. Белые шары фонари мерцали во мраке, превращаясь вдали в еле приметные точки. Было темно, приятно веяло прохладой. О, если бы на деньги Френка можно было купить доступ в этот заманчивый мир и благожелательное к себе отношение. Эйлин не отдавала себе отчета в том, как много зависело от нее самой в предстоящей борьбе.